Глава двадцать седьмая. В коей поясняется, кто такие были Майеса, Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для Дон Кихота исходе приключения со Слином Ревом, которое окончилось не так, как он хотел и рассчитывал. Сит Ахмед, автор великой этой истории, начинает настоящую главу такими словами. Клянусь, как христианин, католик. По каковому поводу переводчик замечает, что если Сид Ахмед, будучи мавром, в чем нет оснований сомневаться, клянется, как христианин-католик, то это может значить лишь вот что. Подобно христианину-католику, который, давая клятву, клянется и должен клясться искренне и говорить только правду, Так же точно и он, как если бы он клялся как христианин-католик, будет говорить только правду во всем, что касается Дон Кихота. И, в частности, что касается того, кто такие были Маэсе Педро и обезьяна-прорицательница, которая своими прорицаниями приводила в изумление все окрестные села». Итак, он говорит, что все, кто читал первую часть этой истории, должны хорошо помнить Хинеса де Пасамонте, которого Дон Кихот в числе других каторшников, освободил в Сьерре-Морене. За каковое доброе дело эти зловредные и злонравные люди так дурно его отблагодарили и еще хуже ему отплатили. Этот самый Хинес де Пасамонте которого Дон Кихот назвал «Хинесильо де Награбильйо и похитил у Санчо Панса осла. Но в первой части по вине наборщиков выпало объяснение того, каким образом и когда именно он его похитил, отчего многие читатели приходили в недоумение и типографскую ошибку склонны были приписать забывчивости автора. Однако ж на самом деле «Хинес» выкрал осла из-под спящего Санчо Пансы, применив тот же способ и прием, что и Брунелл, который в то время как Сакрипант осаждал Альбраку, вытащил у него из-под ног коня, впоследствии же, как о том было сказано Санчо, отобрал осла у Хименеса. Так вот, этот самый Хинес, Хименес, Хиносильо, Боясь очутиться в руках властей, которые разыскивали его, чтобы наказать за бесконечные мошенничества и преступления, коих числилось за ним столько и коих состав был таков, что он сам написал о них большущий том, этот самый Хинес положил перебраться в королевство Арагонское, заклеить себе левый глаз и заняться ремеслом райошника а по этой части, равно как и насчет ловкости рук, он был великий искусник. У неких христиан, возвращавшихся из берберийского плена, купил он по случаю обезьяну и научил ее по определенному знаку вскакивать к нему на плечо и делать вид, что шепчет ему о чем-то на ухо. Из берберийского плена, то есть из плена у мавров — Берберией в то время называлась Северная Африка. И теперь, прежде чем расположиться с обезьяною и балаганчиком в каком-нибудь селе, он в соседнем селе или же вообще у людей осведомленных, выспрашивал, что там особенного произошло и с кем именно. Все это хорошенько запомнив, он обыкновенно начинал с представления. Иной раз покажет одну историку — в другой раз другую, но все они были у него потешные, занимательные и пользовавшиеся известностью. После представления он показывал искусство своей обезьяны, предуведомляя, однако же, зрителей, что она угадывает прошедшее и настоящее, а что насчет будущего она, мол, не мастак. За каждый ответ он взимал два реала — а с некоторых еще дешевле, в зависимости от того, кто задавал вопрос. Когда же он заходил к людям, о которых знал всю подноготную, то хотя бы они, не желая платить, ни о чем его не спрашивали, он все равно делал обезьянке знак, а затем объявлял, что она ему сказала то-то и то-то, и попадал как раз в точку. Этим он стяжал себе славу необыкновенную, и все за ним ходили толпой. В иных случаях, будучи человеком находчивым, он придумывал ответы из головы, и ответы весьма подходящие. А как никто к нему не приставал и не придирался, то это, мол, такая чудесная обезьяна, без промаха и изъяна, то он всем втирал очки и, знай себе, набивал кошель. Прибыв же на постоялый двор, он тотчас узнал Дон Кихота и Санчо Пансу и благодаря прежнему знакомству с ними для него не составило труда привести в изумление и Дон Кихота, и Санчо Пансу, и всех прочих обитателей постоялого двора. Но это обошлось бы ему недешево, когда бы Дон Кихот, отсекая голову королю Марсилию и уничтожая конницу, как о том было сказано в главе предыдущей, взмахнул мечом чуть ниже. Вот и все, что требовалось сообщить о Маэсе Педро и его обезьяне. Обращаясь же к Дон Кихоту Ломанческому, должно заметить, что, выехав с постоялого двора, он положил сначала посетить берега реки Эбро и ее окрестности, а затем уже направить путь в город Сарагосу, потому что до турнира оставалось еще много времени. С этой целью он тронулся в путь и в продолжении двух дней с ним не произошло ничего достойного быть занесенным в летписи, на третий же день, поднимаясь на холм, он услыхал трубный звук, барабанный бой и бузные выстрелы. Прежде всего он подумал, что это идут солдаты, и, чтобы посмотреть на них, пришпорил Рассенанта и поднялся наверх холма. Очутившись же на вершине... Он увидел, что у подошвы холма теснится, как ему показалось, более двухсот человек, вооруженных чем попало, как-то копьяцами, самострелами, секирами, пиками и алибардами, кое у кого были аркибузы, у многих круглые щиты. Дон Кихот спустился с холма и подъехал к отряду так близко, что ему хорошо видны были стяги, и он различил их цвета и разобрал украшавшие их эмблемы, из коих одна... Обратившая на себя особое его внимание, нарисованная на штандарте или, вернее, на лоскуте белого атласа, весьма натурально изображала маленького ослика с поднятую головою, раскрытую пастью и высунутым языком словом, принявшего такое положение и имевшего такой вид, как будто бы он ревет. А вокруг большими буквами было написано следующее двустишее. Ревели знать не без причины, алькальды на манер ослиной. Сей отличительный признак навел Дон Кихота на мысль, что собравшийся здесь народ из села Ревущего. И он сказал об этом Санчо и объяснил ему, что написано на штандарте. Дон Кихот еще прибавил, что тот, кто рассказывал ему об этом происшествии, по-видимому, ошибся, утверждая, что ревели ослами, Два рехидора, а между тем стихи на штандарте гласят, что то были алькальды. Санчо Панса ему на это сказал, — сеньор, этому не следует придавать особого значения. Очень может быть, что рехидоры, которые тогда ревели по-ослиному, со временем стали алькальдами а значит, их можно называть и так, и этак, тем более что достоверность этой истории не зависит от того, кто именно ревел — алькальды или же рехидоры. Важно, что кто-то из них в самом деле ревел, а зареветь ослом что алькальду, что рехидору всегда есть от чего. Словом, им стало ясно и понятно, что село — смеянная вышла на бой с другим селом, высмеивавшим его, не зная меры и не по-добрососедски. Дон Кихот двинулся прямо к сельчанам, что для Санчо было весьма огорчительно, ибо не любитель он был такого рода похождений. Отряд, полагая, что это его сторонник, расступился перед Дон Кихотом. Дон Кихот поднял забрало, и с видом решительным и независимым вплотную подъехал к знамени с изображением осла, и тут его окружили военачальники, у коих он вызвал такое же точно удивление, какое вызывал у всех, кто видел его впервые, и удивленно на него уставились. Заметив, что они со вниманием его рассматривают, не заговаривая с ним и ни о чем его не спрашивая, Дон Кихот решился молчанием этим воспользоваться и, нарушив свое собственное, громким голосом заговорил. Милостивые государи, убедительнейше вас прошу не прерывать ту речь, с какой я намерен к вам обратиться, доколе она вам не приесса и не наскучит. Если же наскучит, то мне довольно будет самомалейшего с вашей стороны знака, чтобы наложить печать на уста и придержать язык. Все объявили, что он волен держать речь, и что они охотно его выслушают. Получив дозволение, Дон Кихот продолжал. — Я, государи мои, странствующий рыцарь. Мое поприще есть поприще ратное. Мой долг — заступаться за тех, кто в заступлении нуждается, и выручать утесненных. Назад тому несколько дней я узнал о вашем злоключении и о том, что заставляет вас ежеминутно браться за оружие, дабы отомстить врагам вашим. И вот, вникнув, как должно в суть вашего дела, я пришел к заключению, что, согласно правилам о поединке, у вас нет оснований почитать себя оскорбленными, ибо частное лицо не может оскорбить целое общество Если только всему этому обществу не брошено обвинение в измене, когда в точности неизвестно, кто именно в измене повинен. Примером тому служит Дон Диего Ордоньес де Лара, который бросил вызов всему населению Саморы, ибо не имел понятия, что в вероломном убийстве короля повинен один лишь Вельидо Дольфос, и потому бросил обвинение всем и таким образом всем надлежало принять на себя ответственность и оплатить за оскорбление. Впрочем, разумеется, сеньор дон Диего хватил через край и в своем вызове перешел всякие границы, ибо не для чего было вызывать на поединок мертвецов, воду, хлеб, младенцев в очреве матери и всякую мелочь, которая в его вызове значится. Ну да уж ничего не поделаешь, расходилась мамаша, не жив, не мертв папаша, и дядюшку с тетушкой ее не унять. Так вот, стало быть, коль скоро одно лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, государство, а тем паче село то ясно, что незачем мстить за оскорбление, будто бы вам нанесенное, ибо оскорбления-то никакого и нет. Хорошее было бы дело, если бы жители села Ла Релоха — название «Ла Релоха» происходит от испанского «эль релой» — «часы». Поминутно дрались с теми, кто их дразнит часовщиками, а равно и кастрюльники, баклажанники, китоловы, маловары и прочие поселяне, коих клички и прозвища на устах у каждого мальчишки и у всякой мелюзги. Нечего сказать хорошее было бы дело, если бы все эти почтенные граждане обижались на прозвище и мстили, а их шпаги из-за всякого пустяка так и ходили взад-вперед в ножных, словно выдвижное колено в трамбоне. Нет-нет, сохрани, Господи, и помилуй. Мужи благоразумные и государства благоустроенные берутся за оружие, обнажают шпаги и рискуют собою, своей жизнью и достоянием своим только в четырех случаях. Во-первых, для защиты нашей католической веры. Во-вторых, для защиты собственной жизни ибо так велит закон божеский, и таково наше естественное право, в-третьих, для защиты чести своей семьи и имущества, в-четвертых, служа королю на бранном поле, когда он ведет войну справедливую, и, если угодно, назовем еще и пятый случай, его, впрочем, можно считать вторым, а именно, защита родины своей. К этим пяти основным поводам мы вправе присоединить несколько других, столь же справедливых и разумных поводов, чтобы взяться за оружие. Но о тех, кто прибегает к нему из-за какой-то чепухи, которая скорее может служить поводом для смеха и веселого времяпрепровождения, нежели для обиды, можно подумать, что они совершенно лишены здравого смысла. К тому же месть несправедливая, а справедливой мести вообще не существует противоречит нашей религии. Религия же велит нам делать добро врагам и любить ненавидящих вас. Каковая заповедь представляется трудноисполнимую лишь тем, кто помышляет более о мирском, нежели о божественном, и для кого плоть важнее духа, ибо Иисус Христос, истинный Бога-человек, который никогда не лгал, и не мог и не может лгать, сказал, давая нам свой закон, что иго его благо, и бремя его легко, а значит, он не мог заповедать нам ничего непосильного. Итак, государи мои, по всем законам божеским и человеческим выходит, что вы должны утихомириться. — Пусть меня черти унесут, — сказал тут про себя Санч если мой господин не богослов. Во всяком случае, он похож на богослова, как две капли воды. Дон Кихот немного передохнул, и, видя, что толпа хранит молчание и намерена слушать его и дальше, хотел было продолжать свою речь, каковую он бы уж верно продолжил, когда бы со свойственную ему живостью не вмешался Санчо и, видя, что его господин переводит дух, не взял слова вместо него. — Мой господин Дон Кихот Ламанческий, который одно время называл себя «рыцарем печального образа», а ныне именует себя «рыцарем львов», — «весьма образованный и дальго, сказал Санч. — «По части латыни и испанского он любому бакалавру не уступит». Во всем, что он говорит и советует, сейчас видно славного воина. И все так называемые правила закона поединка он знает на зубок. Так что вам остается только послушаться его. Ручаюсь, что не прогадаете. Тем более вы сами слышали. Из-за одного только ослиного рева обижаться глупо. Помнится, мальчонкой я ревел по ослиному, когда и сколько мне хотелось и притом по собственному почину. Да так искусно и так похоже, что на мой рев отзывались все ослы, какие только были у нас в селе, и все-таки меня почитали не за выродка, а за достойного сына своих родителей, людей почтеннейших. Правда, искусству моему завидовали многие деревенские франты. Ну, да я на них чихал. А коли вам угодно удостовериться, что я не вру, то подождите и послушайте, ведь это искусство, все равно что плавание, раз научишься, век не забудешь. С этими словами он приставил руку к носу и взревел, так что во всех окрестных долинах отозвалось эхо. Но тот один из стоявших подле него пселян, вообразив, что он над ними насмехается, взмахнул дубиной и так его огрел что не устоял Санчо Панса на ногах и грянулся в оземь. Дон Кихот, видя, что Санчо так дурно обходится, взял копье наперевес и ринулся над ручуна. Но столькие в тот же миг заградили его, что отомстить не представлялось возможным. Более того, видя, что градом сыплются камни и что ему грозит великое множество нацеленных на него самострелов и столько же аркибуз, Дон Кихот поворотил Рассенанта и во весь его мах помчался прочь от толпы, из глубины души взывая к Богу, чтобы он избавил его от опасности, ибо Дон Кихот каждую секунду ждал, что его ранят на вылет, и то и дело затаивал дыхание, прислушиваясь, пролетела ли пуля мимо. Воители, однако, удовольствовались зрелищем его бегства и так и не открыли стрельбы. Бедного же Санчо, едва он опамятовался, они положили поперек осла и позволили ему следовать за своим господином. Но Санчо был не в состоянии править, и Серый сам затрусил во след за арсенантом, без которого он не мог прожить ни одного мгновения. Тонкий ход, между тем отъехал на довольно значительное расстояние, а потом обернулся и, увидев, что Санчо едет за ним, и удостоверившись, что погони нет, решился подождать его. Воители пробыли там до ночи, а как супостаты их на битву не вышли, то они, радостные и ликующие, возвратились во свояси. И если бы они знали обычаи древних греков, то на этом самом месте непременно сложили бы трофей. Трофей — памятник победы. У греков воздвигался на месте победы и украшался захваченными доспехами.